Вячеслав Коротин. Триумф броненосцев. До последнего вымпела. Читает Андрей Пищулов. Авторское предисловие. История не признается слагательного наклонения. Разве? История утверждает, что все произошедшее только так и могло произойти? Никак иначе? От каждого конкретного человека ничего не зависит, и он не в состоянии перенаправить ее неумолимый ход? Вы согласны с этим утверждением? Всего один шаг, да от меня все равно ничего не зависит. И отдаться течению той самой истории. На мой взгляд, не самая достойная позиция для мужчины, и тем более для офицера. «От меня зависит все». От моего решения здесь и сейчас зависит судьба сражения, войны и судьбы всего мира. Никак иначе. первое Тихоокеанская эскадра не легла на дно внутреннего рейда Порт-Артура. Адмирал Вирен принял не то решение, что в реальной истории. Он решил прорываться из западни усыпив бдительность блокирующего крепости японского флота имитациями подрывов своих кораблей на минах для достоверности даже утопив броненосец Севастополь. В сентябре 1904 года Артурская эскадра вырвалась из осажденного порта и ушла на соединение с балтийцами адмирала Рожественского, с которыми и встретилась на бодагаскаре усилив вторую Тихоокеанскую минимум в полтора раза. Ритвизан, Победа, Пересвет, Полтава И баян с паладой вошли в состав той армады, что накатывалась на соединенный флот страны восходящего солнца. Эскадра продолжила свой путь. На Банинском архипелаге русские корабли встретили владивостокские крейсера, привели корабли в порядок и рванулись в тот самый Цусимский пролив, где в реальной истории произошла одна из самых неудачных битв флота Российской империи. Эскадры встретились. Противники оказались достойны друг друга, и достаточно долго было неясно, кто одержит победу. В самой завязке сражения, по нелепому стечению обстоятельств, очень быстро погибли броненосный крейсер «Россия» и броненосец «Фудзи». Потом бой достаточно долго шел на равных. Однако стало сказываться преимущество русских в тяжелых орудиях. Один за другим были подбиты и утоплены броненосные крейсера японцев Ниссин и Касуга. А под конец сражения еще и Осама. Потоплен минами избитый флагман адмирала Тога Микаса. Почти одновременно с ним уничтожен крейсер Токасага. Не выдержал пришедшего на него огня и затонул броненосец Осахи. Русские потеряли Ослябю и Дмитрия Донского. Ночью... Японские миноносцы утопили и крейсер Паллада. Но все-таки русская эскадра, избитая, искалеченная, дошла до Владивостока. Сусимское сражение закончилось совершенно другими результатами. Но судьбы войны решают не только адмиралы. Мичман Василий Саймонов в результате прорыва эскадры не погиб в составе десанта на горе Высокой. Он... Заменил на мостике миноносца сердитый, тяжело раненого лейтенанта Колчака. И тоже вырвался из порт Артура. Миноносец пришлось интернировать в Сайгоне, но юный офицер не остался в стороне от войны. На броненосце Пересвет он прошел через горнило Цусимского пролива и теперь во время перемирия недолгого может, наконец, соединиться со своей любимой. Иногда романы со свадьбы начинаются.